Глава двенадцатая Жизнь, заведенная седьмым июнем с дачных переездов, шла к концу. Подкрадывалась осень. Вороны каркали, собаки выли на заречную луну, Взлетали, грохоча, на будки, Свирепо лязгая цепями по железу мокрых крыш. Хав-хав! Одна, другая, там еще, И долго линиями тянет. У-у-у! как волчьей стаи вдоль кургана, перехваченное эхом. Невидимая стая ветряных собак, всегда голодная, глухая от запойного безумья, зла, что зло перехватив, несет куда-то хав, как мясо, вырывая ненависть распаренных постей у тишины и шороха шагов врага соседа, не в силах удержать утробный гул и гром натянутых удав, слюны и лап Скребущих глину, от жадной радости убить. Вернувшись из деревни, в шлейфе злого лая, Она с пакетом курьих шей в бульон И желтых лап когтей холодец, Калитку запахнув, сердито скажет «Черти, иродов приходь! Собак собаки развели, прохлятые собаки!» Бежишь от них по сну, и сна, Споткнувшись, падаешь, а сверху налетает страшной тяжестью «Догнали!» И ужас умереть, вдруг криком вырвется из боли «Мама!» И почему-то сверху вниз глядишь, уже на свору черную в пыли, на части рвущую твою пустую куртку. Взгляд упирается во взгляд. Свекольный нос, ночной рубашки роба, слова без смысла шевелятся на губах. Сквозь круглый блеск очков — в которых раздвоился тусклый свет настольной лампы, и шурых листьев в черной книге занавеску шевелит кусочком пряжи серой темноты. приедеть царствие твое. Ав, ав! Как будто немцы у двери, зондер команда в черных сапогах. Ав, ав, зигхай Комбайны танки, танки трактора, под бесконечным небом пролетел фашист с учебника картинки. А ты лежишь, раскинув руки, Живой убитый на траве. Як уже утренняя звезда Просветить после мрака Деянием благодетельных чудес твоих. Тебя ведут сквозь черный лунный свет На небо любимые и мертвые твои, А смерть такая быстрая, как выстрел, Как дробь осенних яблок Крыши чердака. Тра-та-та-та! А чё, баб? Не пришло еще. Чего пришло? Чего тебе? Ну, царствие его. Уймися, неверь языкасть. Придете. Глубокий сон хранит овражина кургана. Над ними полем катится луна. И резко проступают ветки на закат до черноты, обугленные небом. Засыплить, всех засыплить, вот увидишь. Нахрябли! Обрвану рвану-дрануу папертью стоить, Позолотить хранитный хропь. За воздух скоро будут драть собаки, вот увидишь. Какой не клопь на жопь залез, мой пищить, А баб сядить, сядеть баба, вот сядет, сядет и все твое. И он хихикнет в шутке в темноте, И не смешной смешок погаснет в уголке подушки. И так-то не вздохнуть на свете, Господь, прости. Ба, можно фурточку открыть? Тебе открою, счастью, открою идоль, сопли тянешь третий день. Темно. Покойника трепье развешено под стулом ближе к печке. Душно лежишь, разбитый сном, туман в саду. Цырае прельдосок скрипит сама собой, скребутся мыши. За стеной. Выводит буквы дедушка Данила. у, -у и и -у Других не выучил еще. И где-то бухнет по воде серебряным серпом большая рыба. Промчится над курганом птичий крик. Прошлепает лягушка. И что-то упадет тяжелое на крышу, как будто ведьма села в помеле. Ой, что это такое? Кто это Петя? Вороны-баб. «Чего это тяжелые?» И там вдали, за полем, черным лесом, Москва приподнимает небо заревом огней. «Горить, ваш Вифлеем!» «Да это, баб, закат!» «Закать!» «А трубы-то дымять, где люди жить грешать!» «В Ивакину он, дом у председателя, пожгли?» «Пожгли!» «Карельский сруб, в два этажа дворец!» «Облили керосином, да пожгли!» «Есть, правда, на земле, управа в небе. Не мстите за себя, — сказал, и ас воздам». «Чего, бапас? Ас — это я. Отмстить за нас». «Так это людишь, баб, не молниешь его. У бога наши руки на земле». И, побросав в ведро обмылков, на ночь водой зальет раствор, чтоб к утру было чем в рядах малинных белокрылку, С долгоносиком под коммунизм равнять. Умрем, Данил, вот и будет коммунизм. Ни бедных, ни богатых никаких, Ни царь, ни нищ, покойник, слышь? Он, рай с коммунизмом не отличишь. И равенство, и братство, все в земле. Чарвют все равно, с чего убед. Баб, а может, если гроб покрепче сколотить, То черви не пролезут? Пролезуть, червь везде пролезть. На то его успотьи создавал. Крещеных что чтоль не едят? Едят крещенных, некрещенных, всех едят. На то он тлен, червива пища, а дух крещен на небесах парить. А некрещенный, не может нехрященный в Царство Божие войти, то веру и спасешься. А кто без кресть, не причащен его причастным, От плоть не пьет, не есть, Тот не имеет части от его, а сё его. Чего тогда креститься, баб, раз всё его? Его, да не твоё! Без кресть есть чаду гнева моего, сказал. Крещение — дверь моя в спасенье. И до крещения все мертвы. А пап с мамой... «Оставь меня ты, Бога ради, сатана!» Варенье, чай, баранки, вечер. За окнами туман, стирает дождь озябший сад. Часы тик-так, и делать нечего совсем. Меж ними стол, над ними лампа, и стул скрипит туда-сюда. «Сказал, не качай! Сказал, что бездель, не качай! Черевухнешься, новым, мам, не родить!» — Не надо. — Да что ж ты будешь делать? Ну, самой, что ли, шеи тебе свернуть? Чего дуришь? Что ли, ноги некуда девать? — А можно к Сашке? — Сказала папин, папин, папин стул. И тихо станет. Так тихо, что уж лучше бы черевухнуться насовсем. — Петруш, и то, чего все думаю я. Покойник вон партийный, Ванечка не крещен, Маша. Вдвоем, что ли, значит, в рай пойдем? И молча посмотреть в глаза лихие и снова стулом заскрипеть. А может, нить его, Петрушка, то, может, есть, до да нас не принимат. В земле грехам покойней. Небось, молчок, пожила баба, раю не видала, а ад видала, ад-то здесь. И чтоб ни к ней, ни с ней, на всякий случай крестик выкинуть в канал. Жестяный полукруг лампадки, собрание теней в углах, на полках, в ящиках, в шкафах, собрание вещей на черный день, на память пригодится. Своей пронзительной и страшной бедностью Похожих на грустные преданные судьбы, Что в чемоданах старых бросит в кузов Хмурый грузчик, и ржавый грузовик Покатит на погост. Она под осень соберет остатки до ягодки, До гола приберет, накроет черными мешками, Тряпками, гортензией и розочки свои, А сверху налетит светло и ясно, При зимних холодов Мгновенной роскошью осенних покровов дорожки заметет, Сверкая в синим золотом монеток, осыплет под ноги. Царица сада, она торжественно пройдет дорожкой расписной, И тень потянется за ней, ведя сухим и мертвым шорохом земным. И все умрет, и яблони умрут, и яблоки, что не поверишь в май, что если б сам не видел, не поверишь. Потом дожди, потом все снег да снег, с утра по вечер вечер, как будто кто-то жить устал. Усталостью свинцовой давит небо, не откроешь глаз. По осени в тебе старик смотреть не хочет на этот мир, заплаканный дождем. Но бог медов и пчел, медведь ли, леший, не умирает под землей, а засыпает до весны когда под талой корочкой из льда разлита в лужах темная вода, и в ней, как солнечные зайцы, кочки, островочки, ежики зеленой весны по кромкам сине неба. Цветы слепящей белизны из-под земли, и первый шмель, от сна едва летучий, садится в желтый венчик, коронованный весной и Божьим глазом в нос тебе глядит. Который Бог из этих двух детей на заднем дворике в тени под яблоневой веткой решит то кубик, то стишок. Считалка тоже Бог, раз назначает Бога им. Часы идут вперед, за стрелкой тянется восход, закат. Все впереди, все впереди. И после смерти тысячи смертей, невоскрешенных, неизбежных, незаметных для хода кухонных часов. Над полем, над деревней, сбившись в стаю, облака помчатся над землей. Опять от дальних гор, из теплых стран, вернутся птицы. Разрежет небо криком воронье, грачи из пара оживающей земли выклевывают жизнь себе из жизни мошек. И воробей купается в асфальтовом пруду, едва позолоченного зеленым золотом бульвара. Я гимн весне. Я гимн уйти счастливым, Бессмертный гимн бессмертию всего. Петруша, спишь? Еще не спит. Потом какой-то мягкий вал подушки под щекой, Где уголок всегда из дырочки прорежкой, С иголкой перышко и розовой, как кошкино ушко. Качалась пластилиновая радуга на синем, Сомкнув цвета, Невидимой рукой менялась на цветки И превращалась из комочка в шарики на елке. Показывали мультик «Кошкин дом». Коза с козлом, свинья, герань, котята есть просили. Привратник, кот Василий, гнал котят в метлой. И кошкин дом горел, и Сине море бабочки тушили. И тетя Валя говорила «Спокойной ночи, малыши». Он наизусть читал во сне гостям. Козлу с козой, барану, петуху, овце и курице с свиньей, с кухонной табуреткой Майдадыра. Она кивала «Мой, мой Петя, мой Дадыр». И он сквозь сон пробормотал «Не твой».